Глава 18. Рэйвин продолжала сладко спать в том же положении, в каком Ник ее оставил. Парень заботливо подоткнул одеяло и сел рядом. Теперь в опасности окажется и жена, поскольку не отходила от него ни на шаг. Он так мечтал стереть выражение испуга с ее лица, а теперь опять подвергает риску. Но разве у него был другой выбор? Он еще тогда, после дома правительства, себе пообещал, что больше никогда не станет рисковать чужими жизнями. Ее в первую очередь. Однако, как это осуществить на практике? Посадить на корабль до земли? Отец, конечно, тот еще тиран. Тем не менее, около него под охраной ей точно ничего не будет угрожать. Только до земли лететь трое суток. Какие гарантии, что разъяренные неудачи пираты, увидев нужную им фамилию в списке пассажиров, не повторят захват? Лучше уж пусть ревен остается с ним. Терминал заработал где-то через полчаса. С началом дня на лайнере ничего не изменилось. По коридорам сновал персонал. На общей палубе ели, разговаривали и смеялись люди. Все было буднично, спокойно, как из рейса в рейс. Похоже, кроме Ника и экипажа, никто и не подозревал о том, что произошло ночью. Неужели попытаются скрыть и замять? Тогда завтра число таких оборзевших удвоится, а то и утроится. а Еще надо было что-то решать с костылем. Вещи, может быть, необходимо где-то оставить. И досмотрят их с большей вероятностью, чем его самого. Но в кармане такую штуку точно не подтаскаешь. Ник спустился в технический отсек и, выдумав байку про разваливающийся чемодан, выкупил у механиков моток клейкой ленты. Приматывая на тело ключ, Ник уже прикинул, какое удовольствие будет его отдирать. Остается надеяться, что баргеза знал, о чем говорит, и сканерами эту штуку не распознают. «Было бы крайне неудобно объясняться с охраной космопорта, да и времени на это нет. Чем быстрее костыль доберется до Златовласки и система будет включена, тем меньше смысла ловить Ника где бы то ни было». Еще парню очень тревожила необходимость объясняться с Рейвен. С одной стороны, он ни в коем случае не хотел ее пугать. С другой, врать с самого начала отношения это уже обозначить их конец. Ник мучительно пытался найти золотую середину и пройти по ней, но пока не выходило. — Ник, тебе не нравится, что я заказала на обед? — растерянно проговорила рейвен и парень понял, что уже минут десять бесцельно получат ложку в остывшем супе. — Нет, я практически всеяден. — — Почти не спал ночью. Теперь болит голова. Пойду вздремну, пожалуй. — Может, вызвать медика? — всполошилась жена. — Из-за больной головы? — рассмеялся Ник. — Я не ипохондрик. В крайнем случае схожу в медблок за таблеткой. Парень прошел в каюту, накинул на постель плед и лег одетым сверху. Закрыл глаза. Хотелось просто хотя бы на какое-то время отключить сознание и не решать возникшие проблемы. Он услышал, как Рэйвен зашла следом и забралась рядом. Села около его головы, поджав под себя ноги и шепотом спросила. — Может, помассировать? Немного помогает. Ник кивнул, не открывая глаз. В следующую секунду тонкие пальчики Рэйвен скользнули в его волосы около висков и принялись мягкими круговыми движениями растирать кожу. Это было так расслабляюще приятно, что Ник едва не замурчал в ответ. — Что у тебя за шампунь? — неожиданно для самого себя спросил парень. — Шампунь? — не поняла Рэйвен. — Ну, или крем. Такой обалденный персиковый запах. — Я пользуюсь только гипоаллергенными средствами без отдушек, — растерянно проговорила девушка, продолжая разминать пальцами голову мужа. — Да? — Ник изумленно распахнул веки и в упор посмотрел на жену. — Значит, это ты сама по себе так сладенько пахнешь? Девушка зарумянилась и отвела взгляд. ник очень нравились эти ее... <смех> смущалки. Он довольно улыбнулся и переложил голову с подушки на колени крейвен Мой персичек! — ласково проговорил он, снова закрывая глаза и полностью погружаясь в ощущения. Рэйвен засмеялась. — Так фея или персик? Ты уж определись. — А что тут определяться? Персиковая фея ты и есть. Или фея персиков? Ник сладко зевнул и подумал, что главным словом в этой фразе было местоимение «мой». Никогда не подозревал, что такой «собственник». Буквально через пару минут по ровному дыханию мужа Рэйвен поняла, что он заснул. Девушка перестала делать массаж, но руки продолжили перебирать темные прядки Ника. Кто бы мог подумать, что это так хорошо, просто вот так сидеть рядом. Селена шла по практически знакомым тоннелям, тщательно озираясь по сторонам. Она понимала, что в случае нападения на Вальца, который почти что тащил Реда на себе, особенно рассчитывать не приходится. Постоянно держать оборону на 360 градусов оказалось крайне неудобно и утомительно. Она уже было пожалела, что не уколола себе стимулирующую сыворотку, но потом, подумав, как бы без нее сейчас обходился Ред, только обрадовалась. На последнем узком участке, где приходилось ползти, они поменялись, и Селена оказалась в конце. Страх скорого наступления темноты пугал даже больше клаустрофобии. Поэтому едва впереди забрежил свет, девушка, наконец, выдохнула. Но, как оказалось, рано. Ред стоял, облаготившись на стену. Дальше с поднятым на изготовку бластером вальц. Оба смотрели на стоянку аэрокаров. Селена, не ожидая ничего хорошего, перевела туда взгляд. Макларен висел метрах в десяти над поляной, почему-то без энергетического поля. А снизу, стремясь добраться до лакомого кусочка, прыгали три твари. Захваченные охотой, и свежепоявившиеся добычи они пока не приметили. Это играло ребятам на руку. Не поворачивая головы, Ред забрал у селены бластер. «Я беру левого, ты правого, центрального, потом вместе, кто успеет». «Сэл, включи на себе щит», — тихо проговорил он. Вальц кивнул. «На счет два. Раз. Два». Выстрелы вспыхнули одновременно. Две твари упали, третья успела сориентироваться и развернуться в сторону огня. Но дальше пара скачков тоже не продвинулась. К счастью, оба парня стреляли метко. Ред вытер пот со лба и шумно выдохнул. Сирена посмотрела на него с тревогой, опасаясь, что действие коктейля жизни в любой момент может закончиться, и капитан просто стечет по стене. «Не волнуйся», — поймал ее взгляд Питер. «Часов пять на сыворотке он еще точно продержится. Потом, правда, дня два будет полным овощем. Потом это не так страшно. Это уже смет помощью капсулы на своей территории. Где же спасательный катер?» По времени они уже должны быть здесь, тем более начинает смеркаться. — Может, не стоит ждать подмогу? Давайте с пятером в Макларен. Девчонки худые, поместимся сзади втроем. Ред кивнул и, опершись на подставленное Питером плечо, сделал пару шагов от скалы. Аэрокарс Марлен так и висел на своем прежнем месте. По всей видимости, девушка была в шоке и не очень соображала, что надо предпринять. Но не прошли они половины пути, как на поляну выскочила целая стая тварей. Селена не успела ничего сообразить, как Вальц поддернул ее к себе свободной рукой и включил купол. Тонкая пленка энергетического поля в момент закрыла всех троих. — Черт, сработало! — почти радостно воскликнул Вальц, вставая так, что Селена оказалась практически спрятана за спинами парней. «Поскольку мы стояли вплотную, поле приняло нас за одного человека. так теперь мощность у него куда более слабая». Ред и Селена, не сговариваясь, разом активировали свои щиты. Огоньки разбежались по первой пленке, усиливая ее. «Да, так гораздо лучше», — кивнул Вальц. «Тварей было много. Селена не могла их посчитать, потому что у нее оставался обзор только с одной стороны». А было ясно, что они окружили группу. Пока существа, угрожающие, рычали снаружи, но не нападали. — Сколько по твоему опыту выдержит поле? — спросил рэт у лейтенанта. — Если нападать не будут, то часа четыре. — Наверное. Если будут, не знаю. Но тогда их количество должно подсократиться. В эту минуту одна особенно нетерпеливая особь метнулась к щиту, и попыталась лапой снести Питеру голову. Поля отреагировала. Тварь, повизгивая, отлетела на полшага и шлепнулась на землю. Остальные животные зловеще зачавкали пастями, но подходить уже не спешили. Круг даже несколько расширился. Если все-таки кинуться скопом, главное не упустить момент отключения щита, негромко проговорил Ред, как будто существа могли его подслушать. «Тогда просто стреляем без остановки, прикрывай Селену. Думаю, у нас будет один шанс». «Ребята, если меня схватят, пристрелите, пожалуйста. Не хочу, чтобы меня живьем жрали». Дрожащим, вполне серьезным голосом попросила Селена. Ред недовольно глянул из-за плеча. «Кто-то, кажется, был против эвтаназии». «Не в этом случае», — почти прошептала Селена, не поднимая на капитана глаз прости пессимизм выкрутимся вставил вальц не слишком уверенно в этот момент совершенно неожиданно на бреющем полете над головами тварей пронесся макларен щит на нем по прежнему не был включен аэрокар развернулся около скалы и вторично будто раздразнивая животных пролетел над толпой части твари это не понравилось и они пустились в догонку Другие остались сторожить защитный купол. Но Марлен, видимо, отойдя от первого шока, снова крутанула аэрокар и издевательски прошлась над оставшимися. Существа взревели и также кинулись вслед за собратьями. Макларен, набрав безопасную высоту, скрылся за ближайшим отрогом, уводя за собой преследователей. У Селены подкосились ноги, и она тут же осела на землю. Питер помог Реду опуститься и сам привалился к его спине. — Что теперь? — Ред посмотрел на по-прежнему бесполезный ком и пожал плечами. — Воздуха у нас пока хватает. Будем ждать катер. Или возвращение, Марлен. — А где, кстати, второй Арокар? — Подозреваю, что на нем улетела Кэрол, — подала голос Селена. — Только ее я не видела с момента завала. И когда вышла, Арокара уже не было. — Ребят, — несколько виноватым голосом начал вальц, — а вы слышали перед обвалом какой-то звук? Как от хлопушки. Селены с Рэдом переглянулись. Не дожидаясь ответа, Питер продолжил. — Я предполагаю, что обвал был вызван сознательно. я думал, что Кэрол может дойти до убийств, иначе бы раньше все рассказал. — Что рассказал? — Почему Кэрол? Практически одновременно выпалили Селена с рядом Вальц понуро опустил голову и, вычерчивая перчаткой на земле какие-то знаки, заговорил. «Наш первый вылет в Иронополис, мы залетели в сектор радер И Кэрол, нарушив приказ, опустилась возле одного из зданий. При увольнении спасательного отряда у нее были какие-то сложности, которые удалось замять. И вот теперь...» «О них открылась и Кэрол шантажировали. Ей просто нужно было забрать содержимое сейфа. Она точно знала, где что, и мы быстро справились». Селена с победным видом «я же говорила», посмотрела на Реда. Но тот даже не заметил этого, целиком сконцентрировавшись на всплывших фактах. «А ампулы? Какие ампулы?» — еще сильнее растерялся Питер. В сейфе был только накопитель информации, больше ничего. Майор Ланс меня очень выручил, устроив в эту экспедицию. Так-то с моей медкартой, кроме вышибала, нормальную работу не найдешь. Ну, я и подумал, что если смолчу, особой беды не будет. Она знала, что на флешке голос Ред оказался холодным и отстраненным. Не «Знаю, но мы можем узнать». Рэд с Селеной синхронно развернулись лицом к Питеру. Тот посмотрел на них поочередно и закончил. — Накопитель у меня. Точнее, в моей каюте на лайнере. Кэрл опасалась, что кто-то ее подозревает, и решила, что так будет надежнее. Ну, — но а чем же здесь тот случай и сегодняшний обвал? — Было еще кое-что. — Выпущенная тварь, — полуутвердительно спросила Селена. Вальц обреченно кивнул. кэрл мне тогда наплела что-то, мол, существо нужно для исследования живым, и отвлекла радера пока я организовал маленький перебой в питании ловушки. Я уже тогда понял, что вляпался, и пообещал себе, что это был в последний раз. Больше покрывать ее делишки не буду, пусть увольняют. Но мне и в голову не приходило такое. «Но откуда нам знать, — с вызовом началась Елена, — что все было так, а не наоборот? Может, это ты попросил Кэролс молчать о том сейфе? Сам отключил питание и взорвал пещеру, а Ланс просто улетел за помощью». «Зачем тогда мне помогать вам и отдавать накопитель?» — не совсем уверенно парировал лейтенант. «Ну, скажем, ты одумался и решил выйти чистеньким из игры?» Вальц уныло пожал плечами. «Я понимаю, что это мое слово против ее. Но сказал правду. Могу подтвердить хоть на детекторе, хоть на Библии». Вселенная уже собиралась что-то добавить, но Ред ее остановил, просто примирительно положив свою руку на ее и выразительно кивнув. В это время послышался звук работающего двигателя. Ред напрягся. «Это не Макларен». Селена с Питером вскочили на ноги и стали оглядываться по сторонам. Буквально через минуту из-за горной гряды выплыл медицинский катер. Он медленно профланировал к середине поляны и опустился на землю. первый из открывшегося шлюза выгрузилась группа вооруженной охраны, занявшая оборонительные позиции вокруг катера. Оценив обстановку и поняв, что на данный момент непосредственной угрозы нет, старшей группы дал команду спасателям. Бригада медиков с аэроносилками поспешила к пострадавшим. Селена буквально на бегу старалась рассказать все, что касалось состояния Реда, раненого охранника, улетевшего с Марлен, и свои подозрения насчет радера и второго несчастного. Солнце уже село за горизонт, и корабль буквально с последними его лучами взмыл в воздух. Выслушав соображения всех, старшей группы принял решение поиски планетарного инспектора и охранника отложить до завтра. «Почему вы так долго?» — все-таки задала беспокоящая ее вопрос Селена, когда катер лег на обратный путь. «В районе магнитная буря. У нас заглючила добрая половина приборов». «Пришлось искать вас буквально на ощупь!» «А сейчас связь есть?» — уточнил Ред, которому уже поставили капельницу. Старший проверил и протянул послу рабочий ком. Отвлекшись на собственный осмотр, Селена пропустила большую часть разговора капитана с Ольховским. Но по обрывкам фраз, доносящихся из-за шторки, поняла. Кэрол прибыла буквально за пару минут до установки счета орховский с ней еще пообщаться не успел. «Представьте к ней немедленно охрану», — жестко распорядился Рэд. «В отсутствии Радера его полномочия тоже ложатся на вас. Да, я отдаю себе отчет в серьезности предъявленного мной обвинения. Да, поговорим сразу по прилете». Селена оделась и, выйдя к Рэду, протянула руку за комом. «Дай, я попробую набрать Марлен». Капитан отдал аппарат. Лучше набирай сразу на аэрокар, ее ком вряд ли заработал. К счастью, связь установилась быстро, и, услышав щебечущий голос подруги, Селена, наконец, расслабилась. — Все в порядке, мы уже недалеко от лагеря, твари отстали на полпути. Я так боялась, что они вернутся к вам. Извини, что я там растерялась на поляне. — Ничего, бывает. А щит-то ты что не включила? Первых трех можно было вырубить щитом растерянно переспросила Марлен. — А я и забыла, что у Аэрокара есть защитное поле.